Глава 43. Она проехала 20 ярдов по улице, затем развернулась от одного тротуара до другого, подала машину назад и остановилась так, что ее было невозможно разглядеть со стороны при открытых ворот. Ричард оказался примерно в 60 футах от цели, 20 до ворот и 40 по двору. Поворот направо. Он распахнул дверцу и выбрался из автомобиля. Спрятать пистолет с глушителем задача непростая, поэтому Ричард держал его вдоль ноги, от середины бедра до середины икры. Длинное оружие, несущее угрозу. Его ни с чем нельзя перепутать. Однако акустические преимущества того стоили, надеялся Ричард, ведь рабочий день уже наступил, а он находился в центре шестого повеличения города Америки. Джек прошел шесть шагов по тротуару и свернул во двор. Никакой охраны у ворот — Мусорные контейнеры прямо впереди, далее сад и толстяк. Он продолжал говорить и даже не смотрел в сторону ричера пока не смотрел. Латиноамериканец слушал его стоя, слегка приподняв подбородок и глядя прямо перед собой. Ричард продолжал шагать, энергично, но не слишком быстро, все еще не поднимая пистолет, но его каблуки так громко стучали по асфальту, что толстяк просто не мог не посмотреть на него, но нет, он даже не повернул головы. Он продолжал говорить, и теперь Ричард уже его слышал. Те же интонации, что и по телефону, уничижительные и презрительные, голова слегка подрагивает на жирной складчатой шее. И тут он повернул голову и посмотрел. Голова двигалась совершенно независимо от застывшего в неподвижности тела. Рот раскрылся, а Ричард перешагнул низенький заборчик, ступил на блестящую искусственную траву, поднял пистолет и приблизился еще на один шаг. В историях, которые принято рассказывать у костра, всегда происходит короткий обмен репликами, потому что плохой парень должен услышать, почему ему предстоит умереть, как если бы упоминание о пострадавших людях вроде Эмили Лейер Питери и Лидии Маккен, внуков охранника у ворот, могло воскресить умерших и утешить живых, а также для того, чтобы дать плохому парню шанс раскаяться или прошипеть в ответ нечто злобное. Тогда история приобретет законченность. Тут все зависело от последней реплики героя. Но истории у костра не имеют ничего общего с реальным миром. Ричард ничего не сказал. Лишь дважды выстрелил в голову толстяка, двойной щелчок Поп — поп-поп. А потом посмотрел в окно кухни — оно оставалось закрытым. На открытом воздухе глушитель работал превосходно. Ричард развернулся и перешагнул через заборчик высотой в фут. «Грасе, сомбре!» — произнес оставшийся у него за спиной латиноамериканец. Примечание «Спасибо, мужик, испанский, конец примечания». Ричард улыбнулся. «На парня пролилась манна небесная». Исполнение желания о которых он молился, с точностью до каждого слова. Полное совпадение. Добрый Господь, пожалуйста, пришли кого-нибудь, чтобы тот выстрелил ублюдку в голову прямо сейчас. Чудо! В воскресенье он непременно сходит на мессу. Ричард направился к воротам все таким же быстрым уверенным шагом, на ходу вытер пистолета рубашку и бросил его в первый же мусорный контейнер. и все так же спокойно вышел из ворот. Чан, увидев его, проехала вперед, он сел в машину, и они укатили прочь. Уэствуд выбрал изысканный отель возле скотсдейла Движение было довольно напряженным, приближался час пик, поэтому уже смеркалось, когда Джек и Мишель приехали на место. Они нашли журналистов в баре. Он выглядел все так же — взъерошенные волосы, спутанная борода, одежда с множеством молний и огромная сумка у ног. Уэствуд читал книгу о марихуане. Возможно, уже выбрал следующую тему после пшеницы. Чан села рядом, чтобы сделать подробный отчет с места событий, а Ричард направился в туалет, чтобы еще раз смыть следы пороха с рук. Когда он вернулся, Уэствуд спросил у него — «Как вы думаете, у журналистов есть этика?» «Не сомневаюсь, что бывает по-разному», — ответил тот. «В таком случае вам остается надеяться, что я ею не обладаю, потому что вы совершили сегодня четыре убийства, если верить госпоже Чан». «Одно из них дважды», — ответил Ричард. «Не смешно. Вы можете отступиться в любой момент. Это ваши права на книгу, не мои». кто-то другой займется историей после того, как все закончится. А тут есть история. Есть только три ее части, по которым имеются сомнения. И какие же? Начало, середина и конец. Уэствуд довольно долго молчал. «Я уже слышал о Мерченко прежде», — наконец заговорил он, — «когда занимался невидимой сетью. Мерченко якобы предлагал набор услуг. Он гарантировал невидимость твоего сайта, и обещал решать проблемы, которые могли при этом возникнуть. Нечто вроде подписки. Украинцы уже давно занимаются подобными вещами. Я о нем не писал, потому что ничего не мог доказать. Наш юридический отдел не пропустил бы такой материал. Сколько клиентов было у Мерченко? Я слышал, что 10 или около того, нечто вроде бутика. Этот парень не имел отношения к бутикам. Он бы не узнал его, даже если бы они столкнулись, и этот бутик укусил его в жирную щиколотку. Он владел стриптиз-клубом размером с Доджер Стадиум, примечание, бейсбольный стадион в Лос-Анджелесе, конец примечания. Весь розовый и окружен воздушными шариками. Ему нравилось все избыточное, нравились большие масштабы. «Десять, так я слышал». Тогда они должны приносить большие доходы. Должно быть, эти десять клиентов обеспечили Мерченко целым состоянием. Вполне возможно, — не стал спорить Уэствуд. Невидимая сеть может быть в десять раз больше, чем видимая, и, как мне кажется, лишь небольшая ее часть приносит деньги, но при таких объемах многое не требуется, я имею в виду, чтобы заработать состояние». «Правительство сумело создать поисковую машину, способную находить сайты в невидимой сети?» «Нет», — ответил Уэствуд. «Задавал ли такой вопрос Маккен?» «В таком случае он задавал неправильный вопрос или плохо сформулировал правильный. Теперь я заканчиваю разговор, когда звонивший начинает говорить о правительстве. Это вроде лакмусовой реакции на здравый смысл». Я имею в виду, кто создает такие машины. Разработчики, программисты, вот кто. Для решения самых сложных задач требуются лучшие программисты, а сейчас они подобны звездам Рока. У них есть агенты и менеджеры. Им платят очень много денег. Правительству они не по карману. Остаются дети. У звезд Рока сначала были голодные годы, Но детей правительство нанимать не станет, это не вписывается в его планы, да и дети очень странные. И как должен был прозвучать правильный вопрос, заданный правильным образом? Ему следовало обратить внимание на Силиконовую долину, а не на правительство. А кто-нибудь в Силиконовой долине создал поисковую машину, способную находить невидимую сеть? «Нет», — ответил Уэствуд. Маккен почувствовал, что в вашей статье есть соответствующий намек. «Я спросил, какая мотивация могла быть у одного из таких больших парней, как google. Ответ совсем не очевиден. Это помогло бы правоохранительным органам, но денег не принесло бы, по определению». Если б люди из невидимой сети хотели вложить деньги в рекламу, они могли бы воспользоваться видимой сетью. Но все дело в том, что они категорически этого не хотят. Они не намерены становиться клиентами. И никогда не захотят. Как только создадут более эффективную поисковую машину, они уйдут еще на большую глубину. Вот и все. Правительство получит гонку вооружений, которая никогда не принесет денег. «Зачем мы ввязываться в такой проект?» «Маккен звонил вам 18 раз. Значит, ваш намек показался ему вполне реальным». «Я написал, что это может сделать кто-то другой. Вероятно, он подумал, что я имел в виду правительство, но он ошибся. Большие парни вроде Гугла не всегда были большими. Сначала они были двумя мальчишками в гараже или в комнате общежития». Некоторые из них сразу стали миллиардерами, но так произошло далеко не со всеми. Другие застряли на решении интересной задачи, которая, как казалось, способна принести миллиарды позднее. Тут все дело в личности, и речь идет о решении, а не о задаче. Это как наркотик. Кто знает, к чему приведет такая страсть? «Вы хотите сказать, что какой-то парнишка из общежития...» «Сумел создать поисковую машину, способную исследовать невидимую сеть?» «Не совсем так», — ответил Уэствуд. «Не парнишка и не в общежитии и не создал...» «Я уже говорил вам, речь идет о мании. Они ничего не могут объяснить, но рано или поздно проблема сама начинает говорить с ними, и они вынуждены ее решать. Они могут потерпеть поражение». Ну в девяти случаях из десяти им не удается найти коммерческого приложения, поэтому они нанимаются на обычную работу, и проблема превращается в хобби. Однако периодически они продолжают к ней возвращаться. Задача никогда не будет решена из-за нехватки времени и денег. Но речь ведь идет о хобби, так что все в порядке, собственно, хобби ничего другого и не предполагает. «Кто?» — спросила Чанн. Парень из стартапа в Пало-Альто. Примечание. Стартап, недавно созданная, еще не вышедшая на рынок компания, которая строит свой бизнес на основе инновационных технологий, имеет короткую историю операционной деятельности. Конец примечания. Сейчас уже ветеран, ему 29 лет. У него очень неплохо идут дела с системой розничных платежных операций, Но когда он был студентом, кто-то сказал, что ему не справиться с поиском внутри невидимой сети и больше ничего не написал. Это было подобно красной тряпке для быка, какая-то странная искра интеллектуального интереса. Он знал, что тут денег не заработать, всегда лишь хобби. Он признает, что дело в его самонадеянности. Иногда встречаются такие чокнутые люди, и им важно доказать, что они лучше, чем другие чокнутые». как далеко он продвинулся. Это невозможный вопрос. Как он может знать? Какую-то часть он видит совершенно ясно, но вопрос в том, какую — большую или малую. Я не понимаю, почему вы в своей статье написали так мало, ведь это существенная часть всей истории, разве не так? Он сумел далеко продвинуться. Парень мне не позволил. Он боялся вместе со стороны невидимой сети — Владельцы некоторых сайтов действительно не хотят, чтобы их нашли. Именно он рассказал мне про Мерченко. Это всего лишь хобби, значит, он становится легкой мишенью. У него нет команды, он работает в одиночку. И, судя по тому, что рассказали мне вы, он совершенно прав. Но тогда у меня не было уверенности. Все могло закончиться драматически. Они живут в собственном мире. — Мы должны с ним встретиться, — сказал Ричард. «Это не просто. Сейчас мы говорим лишь о слухах, полученных от третьих лиц. Однако все указывает на то, что Майкл Маккен пользовался невидимой сетью, а потом сошел с поезда в местечке, носящем название «Материнский приют». Мы должны выяснить, связаны ли между собой эти два факта. Сошел ли он с поезда из-за интернета или по какой-то другой причине?» «Вы думаете, что «Материнский приют» заманивает людей через невидимую сеть?» Мы видели, как два человека приехали туда на поезде. Они провели ночь в мотеле, а на следующее утро их увезли на белом Кадиллаке. — У них даже нет сотовой связи, едва ли они большие гуру интернета, — возразила Чан. — Нужно перебраться туда, где нам никто не сможет помешать, — после некоторой паузы предложил Уэствуд. В двадцати милях к югу от материнского приюта мужчина в выглаженных джинсах и с уложенными волосами принялся расхаживать от нетерпения. Он смотрел на телефон и ждал, когда тот зазвонит. И изо всех сил старался не спешить с выводами. Когда он в прошлый раз позвонил раньше назначенного времени, его заставили почувствовать себя никчемным. «Давайте каждый будет заниматься тем, что он умеет лучше всего». «И не то чтобы у них хорошо получалось», Во всяком случае, пока он больше не мог ждать. Он снял трубку, набрал номер. И ему не ответили. Уэствуд заранее забронировал номера, поэтому Ричард и Чан получили отдельные комнаты. Когда он понял свою ошибку, то не стал смущаться или переживать из-за дополнительных расходов, просто выбрал тот номер, где имелся более качественный беспроводной интернет и назвал его офисом. Вытащив компьютер из сумки, журналист поставил его на письменный стол. Ричард и Чан уселись на кровать. «Вы уже и раньше упоминали материнский приют. В самом начале. И были правы. Умный редактор должен играть на опережение. Так я и поступил. Это железнодорожная станция, где осуществляется перегрузка и продажи зерна. В архиве написано, что там решаются какие-то технические вопросы». Однако хороший репортер предпочитает получать информацию из двух источников. Поэтому я проверил гуглобус, и на фотографиях со спутника все так и оказалось. На том самом месте, где и должно быть, выглядит как железнодорожная станция для перегрузки зерна и торговый пост. Но он находится в полнейшей глухомане, как если бы округ Лос-Анджелеса имел один перекресток, а вся остальная территория оставалась пустой, Это завораживало. Тогда я повозился еще немного, приблизил изображение, чтобы проверить, насколько это далеко от других мест, просто ради любопытства, и обнаружил соседа на расстоянии в 20 миль к югу. Единственного соседа, еще более изолированного. Естественно, я снова увеличил изображение, чтобы взглянуть на него более внимательно, Он развернул компьютер монитором к кровати. «И вот что я увидел». Естественно, он увидел яркий свет, хотя снаружи было темно. Фотографии со спутника не передавались в режиме реального времени, и их обновляли непредсказуемым образом. Вещи могут меняться или оставаться прежними. Ричард решил, что вещи на экране не менялись уже несколько лет. Он увидел ферму, окруженную морем пшеницы, разглядел дом и несколько надворных построек. Снимок был сделан с огромного расстояния, практически вертикально вниз, тени получились четкими, все выглядело основательным и ухоженным. Ферма выглядела экономически самостоятельной. Здесь имелись свиньи и куры и огороды. В одной из построек, вероятно, находился генератор, вырабатывающий электричество. Сам дом казался прочным. С одной стороны имелось место для автомобильной парковки, с другой — четыре спутниковых тарелки и колодец, и телефонная линия. «О спутниковых тарелках я вспомнил позже», — сказал Уэствуд. «Зачем они?» «Телевидение», — ответил Ричард. «Да, две из них, но две другие выглядят иначе». «Иностранное телевидение». Или спутниковый интернет, широкополосный, очень быстрый, дублированный для надежности, с собственным источником электроэнергии, так что интернет там вполне может быть. Мы можем сделать какие-то выводы по расположению тарелок? Нам нужно узнать, в какой день и в какое время Google сделал фотографию. Тогда мы сможем проанализировать углы, которые отбрасывают тени. Очевидно, нам нужен взгляд изнутри. Необходима поисковая машина. Если они передают оттуда какие-то тексты, мы должны их прочитать. Я могу лишь спросить. Скажите ему, что Мерченко мертв. Расскажите, что вы его прикончили ради блага программистов всего мира, и объясните, что он вам должен. Уэствуд не ответил. Ричард еще раз посмотрел на экран компьютера. — Где именно находится это место? — спросил он. двадцатью милями южнее материнского приюта. Затем Уэствуд принялся нажимать на клавиши мыши, и ферма начала уменьшаться, а окружающая пшеница занимать все больше места на мониторе. Наконец, они поняли общую картину. На экране появился материнский приют, но прежде чем это произошло, они увидели абсолютно прямую линию, пересекающую нижний край фотографии. «Что это такое?» спросил Ричард. «Железнодорожные рельсы», ответил Уэствуд. «Покажите». у вас тут вновь что-то изменил, теперь ферма и железнодорожные пути оказались в центре экрана в нужных пропорциях. Между ними было около трех четверти мили, среднее расстояние для большинства человеческих глаз. «Я помню эту ферму», сказал Ричард. «Первое человеческое жилье, мимо которого проехал поезд за много часов». «За двадцать миль до материнского приюта. Там была машина с включенными фарами. Может быть, трактор в полночь». «А это нормально?» «Понятия не имею». «Мы пришли к выводу, что водитель кадилака проехал двадцать миль», — сказала Чан. «Помнишь? Двадцать миль туда и двадцать обратно. Теперь мы знаем, куда он ездил». «Никаких других населенных пунктов в двадцати милях от материнского приюта нет». Вот куда отправлялись люди, сошедшие из поезда, мужчины и женщины с сумками. Но ну, куда они делись потом? Ей никто не ответил. А фермеры пользуются невидимой сетью? Похоже, некоторые да, — сказал Ричард. Нам нужна поисковая машина. Парню нужно платить. Никто не любит работать бесплатно. Это я давно уяснил. Он не поедет сюда, нам нужно съездить в Сан-Франциско. «Как если б у нас все еще шел шестьдесят седьмой год?» «Что?» «Ничего», — сказал Ричард. 10 минут спустя он уже находился наедине с Чан в номере с более слабым беспроводным интернетом.